Двадцать первое. «Люся, Люся, Люся!» Неистово кричит в окопе кривенок. И я, взглянув на него сбоку, невольно ужасаюсь. У парня на иссеченном лице кровавые пустые глазницы. «Люся! Где Люся?» «Люся тут!» «Тут Люся!» Вдруг потеряв голос, шепчу я. А Люся тихо лежит на бруствере, положив голову на протянутую вперед руку И на лице её милая светлая улыбка, которую, наверное, в последний мгновение увидел кривенок в протянутой руке фляга, в другой брезентовая кобура с ракетницей, толстой своей рукояткой ракетница высовывается наружу. Опомнившись и отчётливо осознав, что случилось, я беру девушку за тонкие ещё тёплые кисти и обрушивая с бруствора землю, стягиваю её в окоп. Маленькая, гибкое её тело легко ложится на мои руки. Люся! Дико кричит кривенок и окрованными пальцами слепо шарит по брустверу. Я же боюсь отозваться, боюсь сказать правду. Тогда он так же исступлённо начинает звать меня: "Сядь". Говорю я как можно спокойнее, но чужим, приглушённым голосом: "Сядь, сиди. Где Люся? Возняк, где Люся? Всё, нет Люси". Кревенок умолкает, сползает вниз, прикрывает ладонями лицо, потом вскакивает: "Гады! И зверги! Сволочи!" Он снова как зверь в клетке мечется по окопу, спотыкается о брошенную на дне лопату и хватает её. "Где он? Где этот проклятый фашист?" Кревенок вылезает из окопа, зацепившись за родинный сошник, падает, снова вскакивает. Он в бешенстве ничего не видит, а я держу на коленях Люсию и не в силах остановить его, уговорить, успокоить. Пока он отыскивает наше укрытие, из-под солнуха снова бьет очередь, разрывные звучно щелкают вокруг. «Ага!» — услышав выстрелы, обрадованно кричит кривенок. «Ага! Вот вы где! Сволочи! Гады!» босой в разодранной гимнастёрке с лопатой в руках он выбегается на бруствер, широко расставив ноги, слепо направляется туда в сторону выстрелов, не выпуская из рук лосю, я медленно поднимаюсь в окопе, а он широко и невидяще идёт и идёт, высоко и угрожающе подняв лопату, продолжая ругаться, через десяток шагов однако падает в бомбовую воронку. Это обнадеживает меня. Я прихожу в себя и кричу «Кривенок, стой, стой, не вылазь!» Но он недолго лежит там, встает и снова бросается туда, навстречу врагу. Я знаю, что все пропало, что только мгновение отделяют человека от его гибели. И когда из-под солнуха раздается очередь, я закрываю глаза. Открыв их, кривенко уже не вижу. Я снова опускаюсь на дно окопа и тихо, осторожно кладу на землю Люсю. Теперь я один. Один со своей бедой и своей несчастной любовью. Впервые я так безысходно чувствую нелепую свою беспомощность в этих огромных жерновах войны, что со страшной силой перемалывают тысячи людских жизней и уже дошли до моей. Я осторожно высвобождаю из тоненьких Люсиных пальцев ремешок фляжки, Беру ракетницу. Из кожаных ее гнезд торчат три цветные ракеты. Мне уже не хочется ни есть, ни пить и ни жить. Пропадает и желание отстаивать эту разрушенную огневую. Хочется только умереть тихо и тут рядом с Люсей. Однако вспоминаю тех еще живых в укрытии и с флягой в руках переползаю площадку. Лукьянов неподвижно лежит, где лежал и молчит. Мне очень хочется, чтобы он очнулся, чтобы заговорил, взглянул. Страшно погибать одному. Я отвинчиваю флягу, поднимаю его запорошенную землей голову. На веки левого глаза комок земли я сбрасываю его, но зубы Лукьянова крепко сжат, и кажется, он уже умер. Я оглядываю остальных. Неподвижные, окровавленные тела, омертвевшие, забросанные землей лица — А красная длинная стрелочка на часах жёлтых по-прежнему торопливо бежит и бежит по чёрному циферблату. Это её живочувство возмущает меня. С какой-то суеверной неприязнью я бью по ней флягой, стекло рассыпается, и стрелка останавливается на цифре 11. Ну, что дальше? Рядом начинает стонать недогарок Живуч Наши все до одного полегли, а он жив. Во мне загорается желание добить его, но припоминаю, что Люси не дала мне это сделать в самом начале, и я верю ей. Вероятно, она своей женской душой почувствовала что-то такое, что недоступно нам, ослеплённым кровью, ненавистью, горячкой боя. Чёрт с ним, пусть умирает сам. Немец дёргается, стонет и тихо просит в бреду: "Пауль, Пауль, вассер пить". Нет. пить ты у меня не получишь. Запрокинув голову, я выливаю себе в рот остатки тёплой воды, а флягу швыряю в угол, больше она мне не понадобится. Потом ползком возвращаюсь в окоп. Люси лежит на комьях набросанной взрывами земли, руки её покоятся вдоль тела, ноги вытянуты. Я сажусь рядом и поправляю на загорелых коленях её коротенькую юбчонку. Тонкое девичье лицо уже заметно побелело, похудело. Её последняя улыбка, что взбудоражила наши скрявенком души, постепенно гаснет, уступая место безучастной тупой неподвижности. Меня удивляет эта мертвенность всегда такого подвижного, живого, люсинова лица. Удивляют её глаза. Они, оказывается, совсем не синие, они серые, и я не могу понять, почему они всегда казались нам синими, как усильки. Я закрываю их поочерёдно, левый и правый, пусть спят. Что же делать дальше? Выбежить вслед за Кривенком, застрелиться из ракетницы, взорвать себя с люсей. В углу на земляную труху сползает муравей. Земля мелкая, и вместе с муравьём всё время осыпается. Муравей выкарабкивается из песчинок, И каждый раз начинает ползти сначала. Что значит бездумное упрямство? Я беру его на ладони, сдуваю на бруствер, Пусть идет, спасается. Добра ему тут не будет. Нет, черт, а с два. Буду драться. Один за всех. За Желтых. Попова, Лукьянова, Кривенко. За Понасюка. И за Люсю. Иначе мне нельзя. Я раскладываю свой боезапас, три РГД, одна лимонка в кармане, три ракеты, все же не пустые руки. Кажется, начинает темнеть. Небо еще блестит ярким отцветом низкого солнца, но в окопе уже сумеречно. Бой все грохочет вдали, только не поймешь, в какой стороне. Стонет земля, стоголосое эхо громовыми раскатами сотрясает простор. Тихо разве что на холмах. И вдруг знакомая трескотня по брустверу. Песок, комья земли, пыль на голову сыпанёты и утихнет через 5 секунд снова, потом ещё и ещё. Да, начинается. Держись, мужайся, лозняк. Кажется, это последний твой бой. За землю держись и помни всех, помни. Скоро пойдут, я чувствую. Прежние силы наливаются тело. Я ловкостью, каждый мускул напрягается, и нет уже страха. Я пережил и израсходовал его. Биться так биться насмерть. Приподнявшись на ноги, я одним глазом выглядываю из-за бруствера. Ползут потные, покрасневшие лица, автоматы в руках. Сбоку кто-то падает, кто-то перебегает в воронку. Беру две гранаты, они взведены. Прижимаюсь к стене, жду, слушаю. Какая-то жила под коленом часто и противно дрожит. Над бруствером что-то чавкает. Граната щёлкает запал, затем громовой взрыв. Снова комья земли, пыль, песок застилают небо. Размахиваясь и в одну, другую, третью сторону бросаю свои РГД. Раздаются взрывы: один, второй, третий. Выхватываю из кармана лимонку, но рядом шлёпается длинная рукоять немецкой гранаты. Со стервнением хватаю её и бросаю обратно. Сразу же взрыв, чей-то близкий приглушённый вскрик. Беру в правую руку лимонку зубами, отгибаю конец чеки, левой заряжаю ракетницу и взвожу боёк. Сзади, за буштриром, торопливые шаги я сразу улавливаю их. Вырываю зубами чеку Отпускаю планку и, продержав секунды три, бросаю туда гранату. Взрыв! В тот же момент что-то рвется на бруствере над моей головой. Вдар где-то сзади и еще взрыв. Одна граната взрывается возле пушки, и тотчас передо мной в облаке пыли встает темная долговязая фигура в каске. Хэнде-Хох! «Скулу в бок!» — кричу я и в упор стреляю из ракетницы. Дымная струя бьет из окопа. Пышет клубком искр, немец хватается за грудь и, подломившись в коленях, падает на спину. Несколько секунд он горит. Ракета рассыпает вокруг пучки искр, его сапоги свисают в мой окоп. Это ему за Люсю. Я снова быстро заряжаю ракетницу, высовываюсь и бью в тех, кто поближе. Ракета подскакивает и катится по траве ярко-огненной кометой. Зеленые отблески, дорогая, пляшут на комьях бруствера. Наверное, удивленные моим огневым отпором немцы утихают. Выбрасываю гильзу и заряжаю опять. Судя по головке, это осветительное, белое. Я жду новой атаки и благодарю Люсю. Мертвая она спасает меня. Но немцы молчат. Молчат минуту, две, пять. Молчат. Что случилось? Может, они подползают? И тут откуда-то издалека доносится танковый рёв. Озадаченный, я вслушиваюсь, а гул всё растёт, ширется, приближается. Ещё через 10 минут уже вовсю дрожит, гудит, под невидимой тяжестью сотрясается земля. Несколько стремительных синеватых трасс мелькают над брустверем. Это уже оттуда, с нашей стороны. Радостная догадка осеняет меня, удивлённый я медленно встаю в окопе где-то вблизи в вечернем просторе заливаются, трещат пулемёты, и оттуда с нашей стороны сверкают над землёй всё новые и новые трассы с последней люсиной ракетой в ракетнице готовой ко всему, я выскакиваю из окопа.